Голова 32. Проводя воскресную службу, отец Джастин невольно хмурился, хотя это не соответствовало смыслу проповеди. Его мысли были заняты тем, что утром он не нашел книги перемещений. Куда же он мог их засунуть? Хотя в таком бардаке, который он регулярно поддерживал, это было неудивительно. С исчезновением Наташи у Джастина вылетело из головы все повседневные дела и обязанности он выполнял на автомате думая только о том почему так внезапно она ушла сейчас он понимал что обманывался сам себя в том что он философски относился к тому что им суждено расстаться когда нибудь как каленым железом жгла его мысль о том что он больше никогда ее не увидит очнувшись от своих мыслей он понял что замолчал не закончив проповедь с трудом собравшись Он механически договорил текст и вышел из-за кафедры. Когда основная масса людей покинула церковь, к Джастину подошла Энна Джеймс и сочувственно заглянула в глаза, которые тот старательно от нее прятал. «Мальчик мой, на тебе лица нет», — начала она без околичностей. «Тебе нужно как-то взять себя в руки». «Как?» — глухо спросил Джастин. Я не знаю, где она, не знаю, что с ней, не знаю, увижу ли её когда-нибудь. Эннет пригорюнилась, присела на скамейку. Джастин, сгорбившись, опустился рядом с ней. Я хочу поискать выход в книге, но не могу её найти. Мисс Джеймс охнула. Ты думаешь, что Наташа взяла её с собой? Джастин резко выпрямился и уставился на нее. Такая мысль не приходила ему в голову. Он откинулся на спинку скамьи и стал припоминать. В то утро Наташа пришла к нему, странно возбужденная и какая-то другая. Казалось, что она сдерживалась изо всех сил. Тогда он подумал, что она расстроена тем, что он не приходил несколько дней подряд и странный взлом церкви, который обнаружил Марк. Ну, конечно. Значит, они договорились уйти вместе, забрав с собой книгу. Это предательство. Настоящее предательство. Джастин изо всех сил пытался разозлиться на Наташу, представляя степень двуличности и лицемерия, с которым нужно было все это проделать но ничего не выходило внутри все так же сжималось от тоски по ней эннет проницательно следила за выражением его лица послушай джастин сейчас нужно восстановить книгу наверное тебе придется поехать к Абрахаму». она покачала головой представляя какую головную боль создала им всем наташа но тоже не могла на нее рассердиться она все понимала джастин потер лоб Я попытаюсь восстановить по памяти. Прочел почти полностью. Многое знал и так, а новое для себя отмечал в блокноте. Надеюсь, сумею расшифровать свои диаграммы. Энн поднялась Ты сейчас очень занят. Пойдем пройдемся. Джастин подчинился, не выражая эмоций. Они вышли на улицу, было достаточно многолюдно. Снег почти стаял, люди гуляли, греясь на солнышке. Ответив на несколько приветствий, Джастин умоляюще произнес. «Пойдемте по другой улице». Эннад согласно кивнул, и они резко изменили направление. «Письма для всех у тебя?» Джастин кивнул и спросил. «А почему не было филомена и дилли?» Эннет рассеянно ответила, что Филомена подвернула ногу, об этом ей сообщил во время службы Доусон, который по окончании тут же поспешил к ней, как верный рыцарь. «Послушай, Джастин, давай пойдем туда, тем более ты должен отдать письма наташи из которых мы, возможно, что-нибудь узнаем». Эннет покачала головой, представив, как расстроится Дилли. Джастин поспешно согласился, однако настоял, чтобы сходить за коляской, для Эннет путь был неблизким. Проводив ее до лавки Абигейл, он поспешил за письмами и двуколкой. Эннет вошла в лавку, чтобы дождаться там Джастина. Эбби, узнав, что Филомена нездорова, поспешила собрать ей и Дилли корзинку гостинцев, пирог с рыбой и яблочный пирог. «Наташа ушла?» — осторожно спросила Эбби. «Да, дорогая, мы все знали, что она уйдет». Эннет потирала суставы рук, которые беспокоили ее с утра. эби покачала головой. «Не нравится мне, что мистер Марк с ней. Он прилично себя ведет, как настоящий джентльмен, но внутри он другой, безжалостный». Эннет с любопытством подняла голову после такой характеристики Марка. Эбби очень точно сформулировала ее собственные ощущения. Вошел Джастин, от волнения забыв поздороваться. «Поехали, мисс Джеймс». Его щеки горели лихорадочным румянцем. «Как бы не заболел бедный мальчик от переживаний», — подумала Эннет, и они отправились к усадьбе Филомены. На полях еще кое-где лежал снег, но весна надвигалась неумолимо. Первые цветы уже вылезли. Самые бесстрашные, которые шли, как первопроходцы, рискуя погибнуть от весенних заморозков. Об этом думала Эннет по дороге. Джастин же не думал ни о чем, кроме того, что внутри писем, которые они везли. Филомена сидела у камина, раздраженная своим положением. Дилли ухаживала за ней изо всех сил. О том, что Наташи больше здесь нет, она еще не знала. «Фанни, посмотри, кто к нам пришел». Девочка кинулась обнимать пришедших. Переглянувшись с Филоменой, Эннет поняла, что та знает. Доусон рассказал. «Дилли, детка, мне нужно с тобой поговорить», — мягко произнесла Эннет. Чуткий ребенок мгновенно насторожился, переводя взгляд на каждого из взрослых. «Милая, Наташе пришлось срочно уехать к себе домой». Дилли разразилась слезами прежде, чем Эннет успела договорить. Она кинулась к Филомене, та тоже сидела с покрасневшими глазами. Она поглаживала худенькую спинку девочки, пока та не перестала вздрагивать. — Я хотела показать ей наши цветы, — всхлипывая, проговорила Дилли. — Малышка, Наташа написала тебе письмо произнес Джастин. Дилли вскинула голову, потом подбежала и схватила коричневый конверт. Оглядев всех присутствующих, она выбежала из кухни, и стук ее башмачков прозвучал вверх по лестнице. Джастин молча протянул письмо Филомене. Та медленно развернула его. С минуту она смотрела на листок молча, потом начала читать вслух. Дорогая моя Фанни Ма, Простите меня, что так внезапно свалилось вам на голову, и простите за то, что я не смогла попрощаться с вами и делли Я ухожу с Марком. Он доставит меня к Лисе. Я бы предпочла, чтобы меня доставил Джастин, но все нити, связывающие меня с ним, порваны. Я не могу ждать его помощи, равно как и оставаться здесь больше не могу. Я, наверное, слишком экзальтированная, И это моя беда. Вы, Сеннет, в какой-то степени заменили мне маму, которую я не видела с двадцати лет. С вами обеими я снова почувствовала себя девочкой, которую любят, о которой заботятся. Позвольте сказать, что я очень-очень люблю вас и буду скучать по вам всю свою жизнь. Простите меня за то, что я сделала. Вы, конечно, все уже знаете. Поцелуйте от меня мистера Доусона, Передайте ему спасибо за все. Постскриптум. Не забудьте про черенки. Ниже пишу все, что нужно с ними сделать. Трудно прощаться. Целую вас. Навсегда, ваша Наташа. Филомена бросила вопросительный взгляд на Джастина. Тот произнес коротко. Книги пропали. Фаннима, понимающе покивала. «Ясно». Затем спросила, обращая свой вопрос к Джастину. «Что ты натворил?» Тот густо залился окраской, откашлялся и ответил. «Ничего. Наташа все неправильно поняла». «Понятно, святой отец». Филомена произнесла это безо всякой эмоциональной окраски даже не выделяя слова «святой», однако остальные невольно заулыбались, а Джастин покраснел еще сильнее. Мистер Доусон откашлялся и сказал. «Конечно, очень жаль. Однако книги восстановить можно. Наташа все равно должна была вернуться к своей девочке. В чем, собственно, проблема?» Джастин растерянно посмотрел на Эннет в поисках поддержки. «Ну, ты прямо как заскорузлый башмак», — это сказала Филомена. «Я хочу вернуть ее. Или хотя бы объясниться», — произнес Джастин, глядя в пол. Мистер Доусон развел руками. «Ну как? Даже если способ есть, разве ты знаешь, где она? В каком измерении, в каком времени?» На Джастина было жалко смотреть. Он поднялся. «Поехали, Эннет. Нужно приниматься за книгу». В этот момент в комнату вошла Дилли, грустная и заплаканная. Эннет подошла к ней и приподняла ее личико за подбородок. «Все будет хорошо, детка, не плачь. Если судьбе будет угодно, ты еще увидишь Наташу. Мы тоже будем скучать. Мы все ее полюбили». Она закашлялась, как будто поперхнулась. «Поехали, Эннет» повторил Джастин. Они попрощались и вышли. После того, как повозка тронулась, Джастин произнёс. «Это я во всём виноват». Эннет развела руками. В этот момент лошадь дёрнулась, и она чуть не завалилась на бок. «Мальчик мой, ты, конечно, виноват, но не во всём». Тут руку приложили Марк и Кэтрин. Он же для этого её и привёз. Кстати, «А у тебя с ней что-то было раньше?» Эннет показалось, что в этот момент покраснела даже спинка сюртука Джастина. Он коротко ответил. «Было». Мисс Джейм усмехнулась. «Не святой отец Джастин», — тот запальчиво произнес. «Это было давно, до Наташи, и обед безбрачия я не давал». Эннет поддразнила его. «Какой уж тут обед безбрачия! Ты ж блудник!» Джастин возмущенно оглянулся, но, увидев, что Эннет хитро улыбается себе под нос, расслабился. Она пытается ему помочь. Когда они подъехали к дому Эннет, та сказала на прощание. «Джастин, скажу тебе то же, что и Дилли. Вы встретитесь, если суждено». Ты найдешь ее? Или она тебя?